Клаб представляет. Евгений и л ь и ч ё в Последний контакт. «Пролог. Ночной звонок не застал Реджи с и н а к а врасплох. Он его ждал. «Вам уже доложили, без предисловий перешел к делу премьер-министр». «Да», — ответил с и н а к «Что-нибудь еще удалось выяснить?» В голосе второго лица государства Реджи уловил нотки раздражения. «Видимо, экстренное совещание Кабмина было напряженным». «Только то, что вам уже известно, господин Никотин. Осирис-3 не выходит на связь и не передает телеметрию». «И где он сейчас?» «Две ц е л три десятых световых года от нас». «Вернее, поправился руководитель проекта Осирис. Именно на таком расстоянии он находился, когда в последний раз был на связи». Собеседник на секунду задумался... — Я думал, вы держите связь со своими кораблями типа «Осирис» в режиме реального времени. — Пока они в пределах Солнечной системы — да. — На более серьезных расстояниях задержка во времени передачи сигнала сильно усложняет процесс общения с ними. — Хотите сказать, корабли управляются не вами? Реджемысленно ругнулся. Уж премьер-министр... «Должен знать такие нюансы». Мысленно сосчитав до трех, Реджи выдохнул и ответил. «Как только корабли проекта а о с и р и с покидают солнечную систему и разгоняются до 15% от скорости света, за полет отвечают бортовые ИИ». «Но кто-то же должен контролировать их», — не унимался премьер-министр. «Дмитрий Борисович...» Редже стоило огромного труда не показывать своего раздражения, ведь н о ч и без того выдалась н а п р я ж е н н ы й Мы не для того вбухали в этот проект столько средств и времени, чтобы потом подрубать ему крылья. Каждый корабль из проекта «Осирис» оснащен самым совершенным на данный момент искусственным интеллектом. Я уверен, что... прерывание миссии связано именно с технической неисправностью корабля. И если о с и р и с 3 принял такое решение, будьте уверены, что иного выбора у него не было. О каком решении идет речь прервать миссию, разумеется премьер-министр помолчал. 10 долгих секунд Реджисинак слушал его тяжелое дыхание. Наконец, чиновник выдохнул, видимо, сделав для себя какие-то умозаключения, и спросил. «Что вы думаете делать?» «На дворе н о ч и Я уже разослал с о о б щ е н и е компетентным людям. Завтра в с е м утра состоится первое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Но хоть наметки, план это есть», — устало произнес премьер. «Я...» «Должен доложить президенту...» Он на секунду запнулся. «Хоть что-то...» «Я уже связался с Министерством космического транспорта. Они уже переслали мне карты полетов в том секторе. Я как раз их просматриваю». «Хотите послать туда корабль?» «Не вижу иного выхода, господин Никотин». «Если не ошибаюсь...» Дальние рубежи б р о з д я т трудовозы частных компаний. Вы на полном серьезе планируете подключить их к проекту? Не проще ли послать к с с и р и у с у 3 нашу команду? Они к нему будут лететь 15 лет. Плюс время на подготовку. Вполне возможно, там и лететь-то уже не к чему будет. Глупо отправлять экипаж ученых в столь длительный полет вслепую. То есть... «Для начала вы планируете убедиться в том, что корабль цел?» «Да, господин Никотин. А пока будем готовить экипаж и спасательную миссию». «Хорошо. Я вас понял. Что-нибудь еще для меня есть?» Реджи Синак впервые заколебался. Он ожидал подобного вопроса и боялся его. «Как сообщить второму лицу государства новость?» которая, вероятно, перевернет весь мир. Тем более, что четких подтверждений он пока так и не получил. Реджи напомнил о своем присутствии премьер. Пауза затягивалась и з головой выдавала руководителя проекта. Что-то еще? Да, с и н а к сделал вдох и выпалил. Офицер дальней связи обнаружил в секторе, где пропал ОСИРИС-3, мощную гравитационную аномалию. Гравитационную? Вы имеете в виду черную дыру? Нет, господин премьер-министр, черных дыр там нет. Это... р е д ж и не знал, как лучше сказать, и в итоге выбрал самую простую формулировку. Вероятно, там есть... «Еще один объект. Массивный». «Массивный объект? С такой гравитацией, что наши системы смогли ее засечь?» «Да, господин премьер, не хочу делать преждевременных выводов, но...» «Да не тяните уже!» — начал терять терпение премьер, и Синак решил открыть все карты разом. «По курсу у а с и р и с 3 «Не должно было быть никаких массивных объектов, тем более излучающих такое мощное гравитационное возмущение. Я полагаю, такую гравитационную аномалию могло вызвать лишь одно устройство — гравидвигатель». «Не хотите же вы сказать...» «Да», — перебил чиновник Ореджи. «Там может быть еще один корабль».